Строители, составлявшие план города, предусмотрели сеть каналов, снабжавших жителей водой. Здесь даже имелся королевский зоопарк, в котором ставили затейливые представления с участием животных. Жизнь в ангкорт била ключом. По праздникам небо расцвечивалось красочными фейерверками. Музыканты, числом превышавшие воинов, били по тарелкам, колокольчикам и большим барабанам играли на арфах и лютнях, дули в трубы, сделанные из рогов и ракушек. — Прямо оркестр какой-то! — проворчал Ковальский, на которого слова Прилата не произвели никакого впечатления. Грей, разглядывая густые заросли, попытался представить себе подобный город. — Так что же произошло со всеми этими людьми? — спросил Ковальский. Вегор почесал подбородок. Несмотря на то, что нам известны некоторые подробности повседневной жизни Анкора, много из его истории остается тайной, или, по крайней мере, не выходит за рамки предположений. Писали эти люди в священных книгах из пальмовых листьев, называвшихся «састрами», которые, как и строения не дошли до нашего времени. Так что прошлое Анкора восстанавливается по крупицам в основном благодаря изучению барельефов, вырезанных на стенах храмов. Как следствие, значительная часть его до сих пор остается загадкой. Так, например, неизвестно, что произошло с жителями города. Их судьба окутана тайной. Грейс шел рядом с Пилатом. Я полагал, город захватили сиамцы, растоптавшие древнюю кхмерскую цивилизацию. Да? Однако многие историки и археологи убеждены в том, что вторжение сиамцев явилось лишь вторичным, что кхмерский народ предварительно был чем-то ослаблен. Согласно одной гипотезе, кхмеры стали уделять меньшее внимание военному искусству, поскольку в качестве господствующей религии устранение более миролюбивое веть в буддизм. Другая гипотеза гласит, что сложная система орошения и водоснабжения, игравшая на важную роль для королевства, заросла илом и пришла в упадок, ослабив город перед лицом захватчиков. В то же время нельзя сбрасывать со счетов неопровержимые свидетельства эпидемий, которые регулярно обрушивались на Ангкор. Грей мысленно представил себе город мертвых, описанный Марко Поло. Сейчас они шли по тем же самым полям смерти которые с тех пор успели зарасти густыми джунглями, вернувшаяся природа стерла все следы человеческой деятельности. «Достоверно известно, что Ангкор продолжал существовать и после того, как его посетил Марко Поло», — снова заговорил Вигор. «Имеется блестящее описание региона, сделанное китайским исследователем Джао Дагуаном, который путешествовал по этим местам через сто лет» после Марку. Так что лекарство, предложенное Марку, и его людям в конце концов помогло империи выжить. Однако источник заболевания оставался, что выливалось в опустошительные эпидемии, которые накатывались волна за волной, ослабляя империю. Ведь даже сиамские завоеватели не стали захватывать Анкгор. Они покинули огромный обезлюдевший город и его со временем Отвоевали обратно джунгли. Напрашивается вопрос. Почему? Быть может, до сиамцев дошли жуткие истории? И они сознательно обошли стороной эту местность, считая ее проклятой. Слушая рассказ Прилата, Сейхан подошел ближе. — Значит, вы хотите сказать, что источник заразы может по-прежнему находиться где-то здесь? егор пожал плечами. — Ответы ждут нас в Байоне. Он указал на просвет в лесу. Впереди в обрамлении джунглей показалась гора из песчаника, устремившаяся ввысь. Утреннее солнце разрисовало ее полосками, сверкающих от росы каменных глыб, между которыми лежали пятна глубокой тени. Гору окружали утесы поменьше, теснящиеся к ней, образуя один огромный массив. Вид храма напомнил Грею какое-то сооружение органического происхождения, вроде муравейника, словно за многие столетия ливни размыли песчаник в вот, эту покрытую выбоинами расползающуюся груду.